куда меня не пускали, и оставалась у ней до вечернего чая, а после ужина — весь вечер. Бывать со мной наедине она, очевидно, избегала. И я недоумевал, скучал и страдал в одиночестве. Почему стала ласкова, а избегает? Боится Сони или себя, своего чувства ко мне. И страстно хотелось верить, что себя. И я упивался всей крепнущей мечтой. Не навек же я связан с Соней. Не же мне.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 Она вышла на балкон, где я сидела, ждая ее, в не думая, все это вздор, если у нее есть какие-то чувства ко мне, то совсем несерьезные, переменчивые, мимолетные. Молодой Месяц, тоже чистый, без паутины, играл все выше, ярче, в грудах все больше скопляющихся облаков. Дымчато белых, величаво загромождавших небо, когда выходил из-за них своей белой половиной, похоже на человеческое лицо в профиль.